На диво Ольгих встал раньше всех, даже не пришлось его будить. Едва солнца поднялось над горами и просунуло свои лучи в горницу, он уже сидел собранный. «Ты чего это подскочил?» — удивился Микол. «Сон не идет». «Совсем не спал?» — удивился Микол. «Ты как сегодня будешь князя сторожить?» «Не боись, не проморгаю, волк доглядит». В локсану Грюмо посмотрел на приятеля, видать, духота и ему мозги поплавила. Ночь была тревожная и коротка, казалось, только смежил веки, и уже солнце скребет в окно. И дернула же лихая сила вызваться сторожить княжича. «Но в дружине покоя не будет вообще, а пора бы уходить с награя. Глядишь, получится отбиться и сбежать». Ближе к обеду Дарамир приоткрыл дверь, едва выглянув в щель, и приказал. «Никого не пускать ко мне, ни воеводу, ни слуг. Коли надобно будет, сам войду». Не то велел высечь за ослушание, и, не дожидаясь ответа, заперся на засов. Ольгих отошел в угол и тихо проворчал, усаживаясь к стене. Больно надо с князьями спорить. Высечь, лишь бы высечь. Раз велит, значит, не просто так, — пожал плечами волк. Князь Радмир трижды посылал к брату слуг с сообщением, но ни одного волк не впустил. Те грозились, ругались, что повеление князя. Волк стоял на своем. Дарамир не желает никого принимать и велел не беспокоить. Уже к вечеру по лестнице застучали требовательные шаги. Влоксан бесшумно подскочил к приятелю. — Ольгик, хорош спать, молодой князь идет. Прошепил он, едва слышно. — Да ладно, — отмахнулся Ольгик, на силу пытаясь раскрыть глаза. — Слуги опять бегут. Княжич не велел пускать. — Услуг поступь не та, — расталкивая Ольгика, пояснил волк. — Соберись, не то худо будет нам обоим. Юный князь прошел мимо, даже не глянув на стражу. В локсану робко шагнул ему вслед. — Прости, государь, но... — слыхал я, — брат не желает никого принимать. Но ты сам назвал меня государем. Либо это пустое слово теперь. Волк приложил руку к груди и покорно склонился. Однако княжич — сын своего отца. «То — То-то... — Радвир толкнул дверь, но та не поддалась. — Брат, — позвал он, — отвори. В ответ тишина. «Брат, я знаю, что ты не хочешь никого видеть, и отсылал всех слуг. Я пришел лично. Не заставляй говорить через дверь. Смилуйся над старшим братом. Не только ты вчера отца потерял». В комнате тихо щелкнула задвижка, но дверь так и не отворилась. Было заметно, как гневно стиснул зубы Радмир, но сдержанно отворил дверь и вошел к брату. «Ох, худо дело!» — вздохнул Ольгик. «Коль уж они промеж собой точно собаки дерутся» то остальный муж всем влетит. Неужто и взаправду придется кафтаны снять? — Не кручинься, — успокоил волк. — На дороге тебе всегда хватит места. — Что ты заладил дорога до дорога? — Видал я одного дружинника, попавшего под княжескую немилость. — И как? Чем занялся? — А ты думаешь, откуда же я знаю, куда можно сгодиться? — Тебе все бы зубоскалить, — махнул рукой Ольгих. — Сам-то, Коля из дружины погонят, в град подашься, а мне... К жене, дурень. К жене. Вот ты сколько в дружине? Скажи, сможешь ты спокойно подле жены огород поливать после дружины-то? Зачем женился? Одно дело пару раз в году огород вскопать. Да как остоидреет нянькаться с бабьем. Идешь на службу к князю. А тут? Сбежишь что ли куда? Ух, мать моя. Знал бы ты, зано за та еще. Жена и шесть дочерей. Видал баб сколько в одной хате? У меня четыре мелких сестры было. Не так и плохо жилось. От хорошей жизни ушел? Я бы сказал, тесновато стало. Ты же сам рассказывал, что у тебя в каждом городе по жене. Дверь княжеской спальни распахнулась. Волк прикусил язык и вытянулся в струну. Молодой князь вышел и, не оглядываясь, пошел вниз. Следом на пороге появился Дарамир. Дружинники, зайдите. В покоях меньшего княжича было нарядно, но скромно прибрано. Белые рушники с алыми петухами на окнах, вышитая скатерть на столе, резные скамьи вдоль стен, а в углу, возле узкой двери, под кружевным покрывалом стоял деревянный конь-качалка, которого Дарамир явно перерос. Мальчишка, несмотря на то, что едва дорос до отрочества, уже был волку выше плеча. «Знаешь ли ты, что удумал мой братец?» — спросил Дарамир, обращаясь точно к себе, и сам же ответил. «Я скажу». Радмир объявил, что сегодня провожаем отца. «Как?» — не понял Волк. «А жена?» — гонец лишь завтра поутру до Граты добежит. Коли повезет, и перекладные ему завсегда будут готовы. Жена. Радмир гневается на новую мачеху, верит сплетням, что отца опоили. Ждать прибытия градской княгини он не желает. Заявил, что недостойно с такой женой делить путь в чертоге вечности. Прошлые жены ему уже дорогу протарили». Но это все мало касается вас, дружинники. Тогда зачем мы здесь? Не за тем, чтобы перебивать, зло отрезал Дарамир. Однако интересно тебе будет узнать, что уже завтра на рассвете едва братец будет объявлен новым князем, то распустит всю черную дружину, кроме десятка своих охранников, и переоденет им наряды, чтоб видимость была, словно что-то изменилось. Своим он доверяет, а вот всем остальным по добру разойтись не выйдет. Город закрыли еще ночью, и ворота распахнут только единожды, чтобы выпустить бояр Великого Княжества Награйского». Даромир замолчал, испытующе посмотрел на волка. Волк молчал. Малой уже сделал замечание за дерзость. И коли он действительно нравом в броне мира, то второе замечание будет чревато. «Смекаете, к чему я веду?» «Пока в толк не возьму», — осторожно ответил Ольгих. Даромир пропустил ответ мимо ушей и, глядя в окно, спросил — Хочешь ли ты вернуться в Грату, охотник? Помнится в сивых землях это было важно. Волк с готовностью ответил. — В Грату хочу, но и голову не хочу потерять. А ежели учесть все сказанное, то в Грату я могу вернуться только по частям. — Я говорил, что в толк не возьмешь, — ухмыльнулся Дарамир. — Я предлагаю вам услугу в обмен на службу. — Какую? — На учинили заговор против моего отца. Теперь только и ждут, кого бы выставить виновным. Я отправляюсь в Грату, и ты мне в этом поможешь, — княжич указал на Волка. Мне противен этот город, этот терем. Никому здесь доверять нельзя. Я слышал каждое слово, полное презрение, сказанное Боярской думой отца, пока он шел сюда из Граты. Я хочу уйти. Как? Я вырос здесь. Знаю все секретные ходы терема и слабые места городской стены. Даже если охрана будет усилена, они не смогут спорить с княжеским сыном и братом. «Я с закрытыми глазами могу вывести вас за ворота, но не дальше». «Почему?» — удивился волк. Доромир обернулся и смерил его злым взглядом. «Потому что младший Любославич слеп, как старик. Не прикидывайся, что не слышал эту унизительную присказку. Я действительно едва вижу дальше своего носа. Согласись, сомнительная затея — слепому бежать до Граты». Одно дело идти большой дорогой под охраной дружины, когда каждый дом готов впустить тебя, дать отдыха и еды, сколько влезет. Однако, едва брат меня хватится, отправят погоню. Он знает, что далеко от дороги мне не уйти. Бежать со мной? Мне льстит такая честь и доверие, ухмыльнулся волк. А мне что с того? Осторожно спросил Ольгих. Это недоверие, а безысходность. А ты? Дарамир обратился к Ольгику. «Вздумаешь отказать мне или доложить братцу? Я обвиню во всем тебя и добьюсь твоей казни на рассвете». Ольгик выставил вперед руки. «И в мыслях не было. Тем лучше. Вряд ли молодая вдова благодарна награю, что дитя ее еще на свет не явилось, а уже осиротело. Ты, Гратич, у князей ваших в милости, ты и приведешь нас к ней. Путь будет непростой, но я видел тебя в деле. и а сегодня с меня пост». Просите за князя наливать побольше, горем убивайтесь громче всех, но не пейте. Затем, когда дружина на сон разойдется, учините брань такую, чтоб вас на улицу прогнали. С улицы идите к черновой кухне, там за кухней есть мелкая решетчатая дверь, что ведет в погреб. Возле нее и ждите. Но глядите, чтоб на улице тишина была, всякая честь знать надо. Три ночи по отцу не минуло еще. Волк молчал. Ольгик почесал затылок и тихо спросил. «А ежели ты нам голову морочишь, тебя мой брат вздернет. Если не завтра, то послезавтра или через месяц. Из награя тебе не сбежать. Но не переживай, коли ночью вас не встречу, то на рассвете лично вздерну обоих за предательство и убийство князя». «Но тогда не найдут виновного», — уточнил Ольгик. «Всем будет достаточно, и его и не станут искать. Подступиться к отцу могли только близкие и бояре». — Они будут любой ценой стараться скрыть это, выгораживать своих и обвинять других. — Да и всегда можно заявить, что в заговоре было больше преступников, — отмахнулся княжич. — Все выяснили? — Да, князь. Тогда свободны. Мне еще нужно проститься с отцом.